Глава 2. Перед тем, как вернуться в свою квартиру на Хаффмунд-стрит, Эттон должен был завершить еще одно дело, и поэтому взял Кэп до -да Корк-стрит, которая практически целиком была занята зданием универсального магазина Уинтерборна. Два года назад Эттон выполнял частную работу для владельца универмага Риза Уинтерборна, Дело было нетрудным, не требовало много усилий, да и не стоило затраченного времени, но только глупец отказался бы от предложения такого влиятельного человека. Рэнсом должен был следовать тенью за тогдашней невестой Уинтерборна, леди Хелен Рейвенл, когда она вместе со своей подругой посещала сиротский приют в опасном районе возле доков. Именно тогда Эттон в первый раз увидел доктора Гаррет Гибсон. Стройная женщина с каштановыми волосами, точными ударами трости уложила на землю нападавшего, который был раза в два больше ее. Причем сделала это так, словно выполняла неприятную, но необходимую работу. Например, опорожняла ведро в телегу сборщика мусора. Лицо у нее оказалось неожиданно юным, Кожа ослепительно чистая и гладкой, как новый кусочек белого мыла, высокие скулы, спокойные зеленые глаза и слегка острый подбородок. Но помимо элегантно угловатых черт лица, у нее еще были нежные, пухлые и беззащитные губы такой очаровательной формы, что у Этана каждый раз, когда он их видел, начинали слабеть колени. После первого знакомства Эттон позаботился о том, чтобы больше не встречаться с Гаррет Гибсон, понимая, что эта женщина принесет ему большие осложнения. Возможно, даже большие, чем он ей. Но в прошлом месяце он заходил в медицинскую клинику, где она работала, чтобы получить кое-какую информацию об одном из пациентов, и его чувства вспыхнули вновь. Все в город Гибсон было восхитительным. Взгляд, проникающий до самого сердца, голос четкий и звонкий, как сахарная глазурь поверх лимонного кекса, сострадание, которое влекло ее лечить бедняк, не заслуживавших своей участи, а также и тех, кто ее заслужил целеустремленная походка, неослабевающая энергия, удовлетворенность женщины, которая не скрывала, но и не выпячивала свой ум. Она вся была солнце и сталь. Такое сочетание ему не встречалось раньше. Он уже поклялся себе, что ему от нее ничего не нужно. Всё, что он намеревался предпринять, — это соблюсти безопасность Гаррет Гибсон во время ее посещения работного дома в клерке Нуэле или сиротского приюта в Бишопсгейте или куда еще она там выберется по вторникам. Такую малость он мог себе позволить. Договориться о встрече с ней было ошибкой он до сих пор не мог понять, как так получилось. Слова, которые сорвались у него с губ, словно произнес кто-то другой. Но Коля уж сделал предложение, сдать назад было невозможно. А еще ему вдруг страшно захотелось, чтобы она согласилась. Один час в обществе Гард Гибсон, и больше он никогда не приблизится к ней, а воспоминания об их встрече сохранит до конца своих дней. Универмаг Куинтерборнс представлял собой непрерывный ряд огромных облицованных мрамором зданий с хрустальными витринами вдоль фасадов. Знаменитая центральная ротонда из витражного стекла возвышалась над четырьмя этажами аркад, разделенных колоннами. Магазин походил на дворцовый комплекс, выстроенный амбициозным человеком, который хотел, чтобы весь мир узнал, чего мог добиться в жизни сын простого бокалейщика Изуэльса. Эттон свернул за универмаг, где располагались конюшни, товарные дворы и склады. Личный дом Уинтерборна находился в дальнем конце улицы и соединялся с магазином отдельными переходами с лестничными колодцами. Эттон всегда заходил в дом с тыла, через двери, которыми пользовался обслуживающий персонал. Его впустил лакей. «Мистер Рэнсом, сюда, пожалуйста». Этон снял кепку и двинулся за ним. Так они дошли до центральной лестницы, соединявшей пять этажей дома. Коридоры освещали хрустальные канделябры, на стенах висели картины с горными пейзажами, морскими видами и пронизанными солнцем пасторальными сценками. Длинный приставной стол у стены был заставлен голубыми и белыми фарфоровыми вазами с папоротниками и вьющимися побегами орхидей. Когда они проходили мимо трех пальм в катках, Это обратил внимание на несколько комочков грязи на полу рядом с одной из них. Задержавшись, он заглянул под длинные острые листья и увидел там вырезанные из дерева фигурки животных, похожие из библейского Ноева ковчега, которые стояли возле маленького домика, склеенного из пустых коробков из-под спичек. Всё походило на детский секретик. Улыбнувшись уголками рта, Эттон сообразил, что должно быть это дело рук младшей сводной сестры леди Хелен, примерно пяти лет от роду, которая воспитывалась в их семье. Заметив, что фигурка слона завалилась на бок, он поставил ее и услышал. «Сэр!» это лакей остановился и нахмурился, не оценив необычный интерес визитера к домашнему растению. Эттон выпрямился и пожал плечами. «Просто обожаю пальмы». Затем быстрым движением кепки смел в сторону откатки предательские комочки земли и пошел вслед за лакеем. Они проследовали в мужскую гостиную, где Эттон уже встречался с Уинтерборном раньше. Здесь в воздухе витали ароматы, пропитанные маслом кожи, сигарного табака, дорогих напитков и сухой душок бильярдного мела. Ступив в гостиную, Эттон резко остановился в дверях. Уинтерборн стоял возле огромного глобуса, заключенного в подставку из орехового дерева, и лениво крутил его, в то время как его гость перебирал бильярдные шары на полке, висевшей на стене. Мужчины тихо пересмеивались, как давние друзья. Заметив детектива, Уинтерборн легко отозвался. «Проходите, Рэнсом! Однако Эттон не двинулся с места. У него появилось неприятное чувство, что им манипулируют. У Интерборн мерзавец намекал, что будет один. При своих шести футах Эттон был совсем не маленького роста, но хозяин дома возвышался над ним по меньшей мере на четыре фута. У Интерборн был массивного, мощного сложения с тяжелыми плечами, толстой шеей чемпиона по борьбе и огромными кулаками. Такого пробить непросто. Инстинктивно и по привычке Эттон просчитывал самый эффективный набор средств, чтобы вырубить его. Показать обманный удар в бок, схватить за плечи пиджака — Несколько ударов левой в солнечное сплетение, потом под ребра. Закончить ударом колена в живот. этон Рэнсом, позвольте мне познакомить вас с мистером Уэстоном у Уинтерборн сделал жест в сторону гостя. «Это один из родственников моей жены. Он попросил меня организовать ему встречу с вами». Эттон бросил взгляд в сторону незнакомца. Возраст сильно за двадцать. темно каштановые волосы, безупречная внешность, спокойная улыбка. Худощавый, подтянутый. Отлично сшитый костюм. Любопытно, что лицо было загорелым, а руки огрубели от работы, как у человека, который занимается физическим трудом. В лондонском обществе имя Рейвенл вызывало ассоциацию с аристократическими привилегиями и влиянием. Но Рейвенеллы никогда не пользовались уважением, как, например, Кавендиши или Гросвеноры. Они были чересчур вспыльчивы, невоздержаны и безрассудны во всем, за что брались. Линия Рейвенелов чуть не пресеклась со смертью последнего графа, но семья умудрилась найти дальнего кузена, чтобы передать тому титул. Простите, мою хитрость, с улыбкой сказал Уэстон Рейвенл, выходя вперед. Есть небольшое дело, которое я хотел бы обсудить с вами, но другой возможности выйти на вас у меня не было. Мне это не интересно, холодно отозвался Этан и развернулся, намереваясь уйти. Подождите, выслушать меня в ваших интересах. Я заплачу за потраченное время, если необходимо. Надеюсь, вы не слишком дорого берете. Он дорого берет, заверил его Уинтерборн. Я полагаю, что мне нужно, начал Рейвенл, но осекся, когда подошел ближе и заглянул Этану в глаза. О, черт! Рэнсом сделал осторожный вдох и медленно выдохнул. Уставившись в стену, он оценивал ситуацию. «Сейчас уклоняться от разговора с этим мерзавцем не имело смысла, к тому же не мешало выяснить, что ему нужно». «У вас десять минут», — отрывисто произнёс Ренсом. «А двадцать?» — спросил Рейвенелл. «Тем более, если хозяин откроет бутылку хорошего коньяка». Он посмотрел на Уинтерборна. «Под хорошим я подразумеваю Гатье 64-го года». «Ты представляешь, сколько он стоит?» — спросил Уэльситс, едва сдерживаясь. «Я только что примчался из Гэмпшира. Как часто тебе выпадает удовольствие пообщаться со мной?» «Вот уж не назвал бы это удовольствием», — прорычал Уинтерборн, но отошел, чтобы звонком вызвать слугу. С усмешкой, посмотрев ему вслед, Рейвенелл снова повернулся к этому и указал на глубокие кожаные кресла. Присядем? С каменным лицом Эттон занял одну из них и нарочито пристально стал разглядывать часы розового дерева, отделанные бронзой на каменной полке. Повисла пауза. «Считаете минуты, да?» — спросил Рейвенелл. «Хорошо. Прямиком перейду к делу. Насколько это возможно?» «Три года назад мой старший брат совершенно неожиданно унаследовал графство». Так как он ничего не знал о том, как управлять поместьем или, помоги Господи, сельскохозяйственными работами, я согласился переехать в Гемпшир, чтобы помочь ему вести дела. Раздался стук в дверь, и в гостиной появился дворецкий, который внес серебряный поднос с графином коньяка и яйцеобразными бокалами. Соответствующими церемониями коньяк был разлит, и когда Дворецкий ушел, Уинтербурн уселся на подлокотник кресла. В одной руке он держал бокал с коньяком, другой лениво поворачивал глобус, словно размышляя над тем, какую очередную часть мира ему хочется подмять под себя. «Зачем вам потребовалось вот так менять свою жизнь?» Это не мог не задать такой вопрос. Это была его идея — бросить Лондон ради тихого существования где-нибудь в сельской глуши. «От чего вам хотелось убежать?» Рейвенл улыбнулся. «От самого себя, возможно. Даже жизнь, полная невоздержанности, может наскучить. И я вдруг обнаружил, что меня устраивает заниматься сельским трудом в поместье. Арендаторы считались со мной... «Коровы меня веселили». У Рэнстома не было желания шутить и смеяться. У Эстон напомнил ему о вещах, о которых Этон пытался не думать в течение большей части своих 28 лет. Приподнятое настроение после встречи с Гаррет Гибсон стало потихоньку улетучиваться, оставляя после себя раздражение и досаду. Сделав глоток отменного коньяка и, едва ли ощутив его вкус, он отрывисто произнес: «Вы проговорили восемнадцать минут». Рейвнул вскинул брови. «В любом случае, мой словоохотливый собеседник, я добрался до сути. Причина, по которой я сейчас нахожусь здесь, заключается в том, что мы с братом решили продать кое-какую семейную недвижимость в Норфолке». Это большой дом в хорошем состоянии, плюс примерно две тысячи акров земли к нему. Однако совсем недавно я обнаружил, что мы ничего не можем с ним сделать. Из-за вас». Эттон вопросительно уставился на него. «Вчера, — продолжал Рейвенелл, — я встретился с бывшим управляющим поместьем Тотхилом и семейным стряпчим Фогом. И они объяснили, что продажа недвижимости в Норфолке невозможна из-за того, что Эдмунд — это старый граф, передал его какому-то лицу посредством тайной доверенности. «Что это такое?» — осторожно поинтересовался Этан, никогда не слышавший о подобном юридическом инструменте. «Заявление, обычно в устной форме, касающееся передачи в наследство недвижимости или денег». Райвенелл приподнял брови, шутливо изображая веселость. Естественно, нам всем стало любопытно, с какой стати граф сделал такой щедрый подарок человеку, о котором мы знать не знали. После долгой паузы он заговорил более серьезным тоном. «Если вы не против поговорить об этом со мной, я думаю, мне известно, почему...» «Нет» с каменным выражением лица отрезал Этон. «Если завещание не положено на бумагу, наплюйте на него». Боюсь, это так не работает. В соответствии с английским правом завещание на словах абсолютно действительно игнорировать его противозаконно. Существуют три свидетеля этого завещания — Тотхилл, Фок и Камердинер графа Куинси, прослуживший у него много лет — которые подтвердят эту историю». Рейвенелл поболтал остатки коньяка в бокале, а когда глянул на Этона, наткнулся на прямой взгляд. «После смерти графа тот Хилл и Фок пытались известить вас о завещании, но так и не смогли нигде вас отыскать. Сейчас мне выпал случай объявить счастливую весть. Поздравляю! Теперь...» Вы являетесь полноправным владельцем Норфолкского поместья. С величайшей осторожностью это напустил свой бокал на столик. Мне оно не нужно. Все приемы эмоционального контроля, которые были ему известны, например, задержка дыхания или намеренное перескакивание с одной мысли на другую, не помогали. Рэнсом в смятении почувствовал, как пот начал заливать лицо, поднялся и направился к двери. Рейвенелл шел за ним по пятам. О черт, подождите! Раздался его возмущенный голос. Если мы не закончим этот разговор сейчас, я не знаю, как потом сумею найти вас. Этан остановился, глядя в сторону. Хотите вы или нет получить эту собственность, продолжил Рейвенелл, вам придется забрать ее. Даже в случае, когда Рейвенеллы не могут ничего предпринять с этой проклятой недвижимостью, мы ежегодно платим за нее налог. Сунув руку в карман брюк, Этан вытащил пачку фунтов, швырнул ее к ногам Рейвенелла и отрывисто проговорил: «Сообщите мне, если я еще что-то должен». К чести Рейвенала, даже если этот жест и привел его в замешательство, он не подал вида, а, повернувшись к Уинтерборну, заметил самым обычным тоном. «Еще никто и никогда не забрасывал меня на личностью. Должен сказать, это моментально вызывает чувство огромной признательности». Не глядя на банкноты, разбросанные у его ног, он подошел к бильярдному столу и, скрестив руки на груди, окинул это на оценивающим взглядом. «Вы явно не испытывали теплых чувств к Эдмунду Рейвенеллу. Могу я спросить, почему?» «Он сделал больно человеку, который был мне дорог. Я не хочу оскорблять память о ней, приняв хоть что-то от Рейвенелла. Хрупкое напряжение, висевшее в воздухе, казалось, начало ослабевать. Рейвенелл расцепил руки и помассировал шею. В уголках его губ обозначилась грустная улыбка. «Теперь мы говорим вполне искренне, да? Тогда я прошу прощения за то, что вел себя как беспечный идиот. Если бы этот человек не принадлежал к семейству Рейвенеллов, то мог бы даже понравиться этому. Уинтерборн пересек гостиную, подошел к буфету, на котором дворецкий оставил серебряный поднос и, долив себе коньяку из графина, заметил: Рэнсом, вам все-таки нужно подумать над тем, чтобы продать ему собственность. Это был прекрасный вариант. Это избавился бы от ненужной ему земли и отрубил все связи с семейкой Рейвенлов. Хорошо, я продам ее вам за один фунт. «Подготовьте бумаги, и я их подпишу». Рейвенл нахмурился. «Почему за фунт? Я дам вам разумную цену». Мрачно глянув на него в ответ, Этан отошел к окну. Перед его глазами раскинулась широкая мозаика закопченных пузырчатых крыш. Лондон готовился к наступающей ночи, обожая себя за блистающие гирлянды фонарей и изнывая в предвкушении объятий греха и наслаждения. Этон родился и вырос здесь. Лондонские жестокие ритмы вошли в него и стали его неотъемлемой частью. Его кровь несла в себе звуки и эмоции города. Он мог отправиться куда угодно, в самые грязные притоны и в логово самых опасных преступников, не испытывая никакого страха. «Я пробуду в Лондоне весь следующий месяц», — сообщил Рэйвену. «До того, как отправиться назад в Гэмпшир, у меня будет к вам предложение насчет продажи недвижимости в Норфолке. Я буду счастлив забрать ее из ваших рук». Из кармана жилета он достал визитную карточку. «Давайте обменяемся координатами. Я навещу вас, как только у меня появятся конкретные цифры». «Уинтерборн объяснит вам, как мне сообщить», — сказал Эттон. «У меня нет визиток». «Ну, естественно», — мрачно отозвался Рейвенл, по-прежнему протягивая карточку. «Возьмите хотя бы мою». Видя, что Этон по-прежнему молчит, отказываясь, он воскликнул. «Господи боже! Вы всегда такой? Какой же вы нудный! Это говорит вам человек, который большую часть своего времени возится с животными. Цивилизованные люди всегда обмениваются визитками после знакомства. Возьмите ее». Рэнсом нехотя сунул карточку в сложенный пополам бумажник, который держал во внутреннем кармане жилета. «Не провожайте. Дорогу найду сам». Затем забрал со стола свою кепку, натянул на голову и слегка коснулся козырька. Это был жест уважения, его версия прощания. Ему, как всякому ирландцу, не нравилось тратить много слов.